Апрель 13. Три положения следует помнить. Бессмертие духа, временность и конечность плотных условий, иерархию света. Иерархия цель, плотный мир средства и дух, устремленный вечно путник великого пути. Под покровами мая скрыта действительность сущего, пусть будет она открыта и ум не мрачен. Но звучит суета, заглушая песнь духа. Чему предпочтение отдать в сердце своем, то и будет первенствовать в сознании. Торжество приходящего, триумф суеты или голос безмолвия, вечностью жизни звучащий. Чему предпочтение отдать? Но победить надо, иначе придется облечься в одежде смерти, то есть окружиться временным, обреченным на уничтожение. Ставка не на ту лошадь. Стоит ли время и силы отдать тому, что в силу вещей конечно и смертно, то есть приходит и исчезает в веках, и даже память о себе не оставляет, стираясь бесследно. Проходит, проходит, проходит явление плотного мира, как лента кино.